Глава 1374. Музыка Индиго. В глазах Ван Буала танцевали сполохи. Он неотрывно смотрел на растекающуюся по руке голубую кровь и оставшиеся на ней ошмётки мяса. Всё это просуществовало лишь мгновение, а потом исчезло. С ладони всё исчезло. Причём мир вокруг никак не изменился, осталось только чувство, будто бы здесь дул ветер. Ван Буэлла опустил голову и пригляделся к руке. Долгое время он молчал, пока наконец не рассмеялся. Интересно, кто бы мог подумать, что 66 шесть наложенных друг на друга нот окажутся такими сильными? Мне показалось, или был пробит какой-то барьер, скрывавший от меня загадочный мир слуха. Ван Буэлла не думал, что получившийся звук окажется настолько мощным, чтобы пробить незримую завесу. С имеющимися у него знаниями он уже примерно знал ответ. Сложенные вместе ноты с точки зрения чистой мощи были весьма сильны, но простой ноты было явно недостаточно, чтобы расколоть завесу. Недавно он что-то увидел по причине того, что сжатый звук обрёл совершенно новое свойство. Сродни человеческому таланту, который по мере развития обрастает новыми характеристиками, сложение вместе нот качественно их изменяло, позволяя проламывать завесу. В таком случае теперь я буду следовать этому пути магического закона слуха. Мысленно решил Ван Буэлла. Звук был не очень приятным и отличался от мелодий других практиков секты «Гармонирующий полумесяц». Ван Буэлэ подозревал, что ничего подобного не было и в двух других великих сектах. Только это не имело значения. Пока силы было достаточно, его всё устраивало. Всё-таки магический закон слуха проявлял себя по-разному. Покуда ты можешь его культивировать и повышать его силу, всё было в порядке. «Неважно!» Размышляя об этом, Ван Буэлэ неосознанно раскрутил ноту внутри себя и услышал знакомый звук. Раньше он неприятно резал ему слух, но теперь показался не таким уж и противным. Приободрённый Ван Буэлэ вновь стал рыскать в ночи, он продолжал постигать новые ноты и накладывать их друг на друга. Не знаю, насколько могучим получится звук, когда я наложу друг на друга сотни, тысячи или даже десятки тысяч нот. Ван Буэлэ не терпелось это проверить. Он открыл для себя, что магический закон слуха требовал от других адептов удачи в поиске просветления и времени. Но он мог без особых хлопот получить просветление и иногда даже уничтожать загадочных существ. При этом внутри него формировалась нота. Прошёл уже месяц. Ван Буэлэ прожил в городе, жаждущих слушать уже около полугода, хотя большую часть времени он проводил в секте гармонирующий полумесяц. Причём не только ночью, но и днём. Он провёл небольшой эксперимент практически сразу после присоединения. Если остаться в пещере Бессмертного после заката, то перемещение обойдёт тебя стороной. Даже днём условия для культивации в пещере оставались прежними. В гостинице, где у него был снят номер, он почти не появлялся, он редко пересекался с управляющим и ещё реже с двумя соседями по этажу. Это ничуть не удивило управляющего. Ему было не впервые иметь дело с учениками трёх великих сект. Такие люди обычно вели замкнутый образ жизни и не любили, когда их беспокоят. Пусть встречались они довольно редко, управляющий блестяще справлялся со своими обязанностями регулярно присылал ресурсы для культивации, и даже приобретённые партитуры отправлялись в ан и двум практикам, с которыми он никогда не встречался. Такая поддержка со стороны управляющего и стоящего за ним хозяина гостиницы очень нравилась в ан Поэтому после возвращения в номер несколько дней спустя он решил обсудить сделанные ему предложения. Вскоре перед номером ван ан уже стоял управляющий ресторана. Сделав глубокий вдох, разгладив наряд и убедившись, что на ткани нет ни пятнышка, он осторожно постучал. Внутри сидел Ван Буоле с небольшим кувшином вина в руках. «Входи!» негромко разрешил он. Открылась дверь, управляющий поклонился и вошёл, после чего отвесил ещё один поклон Ван Бууле. «Ваше преподобие!» Большинство жителей города обращались к членам трёх великих сект подобным образом. Иногда использовалось обращение «Досточтимый бессмертный», в городе жаждущих слушать проживало немало практиков, но члены трёх сект находились на недосягаемом для них уровне, Поэтому отношение было особенное. Достав из-за пазухи бездонную сумку, управляющий положил ее на стол. Ван Була улыбнулся ему, а потом проверил содержимое божественной волей. Внутри лежали незавершенные партитуры, их собрали в свете заключенных договоренностей, поскольку они были неполными и к тому же копиями, их цена была не слишком высокой. Все-таки они не имели огромной ценности для практиков, поскольку использовались в основном в качестве вспомогательных материалов. С оригиналом практику могло повести получить просветление о скрытых в нём нотах, с репликой шансов на успех было мало. Правда, это правило не распространялось на Ван Буоле. В прошлом он выменил одну такую у соседа по имени Чин Лин, и из полученных обрывков он обрёл просветление о нотах. Вот почему управляющему было поручено собрать столько копий незавершённых партитур. При виде улыбки Ван Буоле управляющий моргнул. «Ваше преподобие, мне бы не удалось собрать так много без помощи моего господина». Негромко сказал он. «Я тщательно обдумаю твоё предложение насчёт личного слуги». Кивнов пообещал Ван Буэлэ. «Насчёт слуги?» Управляющий замялся. «Мой господин хотел бы попросить о подолжении, ваше преподобие. В мире магического закона слуха обитают странные рыбы под названием «Музыка Индиго». Их кровь очень питательна для кого-то вроде меня и других шумных. Она отлично сочетается с техникой крепления голоса. К сожалению, такая рыба встречается не очень часто... Надеюсь, вы не сочтёте за труд поймать одну, коль она повстречается вам в будущем. Мой господин готов предоставить вам в качестве награды ещё больше незавершённых партитур. Музыка Индиго? Ван Буэлла моргнул. Именно так. Эту рыбу легко отличить от остальных. Вся её тушка покрыта глазами. Поспешил объяснить управляющий. Очень ценно. Ван Буэлла приподнял бровь. Не то чтобы очень. Её кровь действует только на шумных. «Я никогда не стал обманывать вас, в ваше преподобие, но эта порода рыб действительно редкая, к тому же они ещё очень юркие, поэтому их трудно поймать. Вот почему они так ценятся в мире смертных». Ван Була задумался. Уничтоженная им рыба многократно наложенной нотой выглядела именно так, как описывал управляющий. Он кивнул и попытался вспомнить, где именно нашёл её.